Глава двадцать пятая. В гостях у... Древнейший нашелся на натуральных качелях слева от древа дворца. Сидел себе на чем-то вроде выращенной в форме петли живой красно-черной лозе и качался, задирая ноги до неба. «Эй, лихо, слезай!» — крикнула Покрышкина, остановившись на вроде как безопасном расстоянии от экстремала мирового или даже вселенского масштаба. первопредок себя упрашивать не заставил, взял и спрыгнул с растительных качелей на самой верхней точке. И не грохнулся, понятно, а опять мягко, как листик, спланировал, встав рядом с девушкой. — Соскучилась? — Белозуба уточнил безумец. — Кстати, это тебе. И небрежно всучил Аське шедевр, вырезанную из голубого камня, добытого из брюха инопланетного гада, брошку, в виде диковинного цветка, красивую до невозможности и саму казавшуюся живым цветком. «Спасибо!» Просившиеся на язык слова об уровне скучания по первопредку Ася проглотила. «Ты истинный творец, а не только творюга порой. Но я спросить хотела». Девушка приколола брошку на груди и ткнула под нос Лихаэлю руку с браслеткой. «Смотри!» «Не пора Галю навестить?» Лихо бесцеремонно сгробастал запястье девушки в свои пальцы и выкрутил руку почти до боли. Хорошо еще, что не до растяжения или перелома. Поднес к губам, лизнул метку и довольно прищурился. «А «Ну пойдем, поболтаем». Дальше случилось то, чего, в общем-то, Аська ожидала, хоть и не обладала даром предвидения. Лихо сгреб ее в охапку, ладно, хоть не дернул. и прыгнул на лесную тропу, а уже та, как скоростной экскалатор, доставила парочку на священную живописную полянку в окружении Севарий. Там царила тишь, гладь и благодать ровно до того мига, пока первопредок не заорал зычно, распугивая всю живность. — Геаль! И все бы ничего, да Аська не успела от приколиста отшатнуться и едва не оглохла на одно ухо. может голос у предтечий был мелодичным но кошмарное превышение всех норм по децибелам сие не отменяло лихаэль неприязненный женский голос издалека прозвучал куда тише твой лес почти чист сеть девица не порвет не смотает нити ни не по ней работа признаешь гейс исполненным в лоб выдал первопредок гейс протянула Геаль и резко отрезала. — Нет, мои владения нечисты. Паутина, о которой ты, Аэрдан, говорил, не исчезает, лишь меняется, истончаясь незначительно. — Сучка! — мысленно выдала Аська. — Я же не могу все исправить. Лихо сказал, что эта сеть из кусочков силы пропавшего шаара образовалась. Чтобы ее убрать, надо его отыскать и заставить порядок навести, а его даже Лихаэль найти не может. Лихо стоял рядом, и надменная ухмылочка кривила красивые губы. Похоже, первопредок с самого начала знал, чем кончится сделка с богиней, только дурочка Аська строила какие-то иллюзии относительно честности Геаль. Зря. Она вроде как обещала, но древний циничный анекдот «Да мало ли, что я на тебе обещал» сейчас полностью соответствовал ситуации. Условие изначально было практически невыполнимым. Потому, небось, Лихаэль ничуть не опасался потерять свою пока не надоевшую игрушку, забавную человечку. Покрышкину осенила неприятная, но вроде как продуктивная идея. Лиха! А можно по тому компасу из боли попробовать самого Шаара найти, если это кусочки силы, его и нитки от него идут. Если надо... Можешь повторить с огнем, исключив богиню из круга общения и единственное, что могла сделать, опуская банальное обкладывание матом, обратилась Ася к первопредку. Может быть, призадумавшись на миг-другой, согласился предтеча. Из свежей точки завершения поиска можно попробовать сделать новый шаг. И тоже, более не обращая внимания на лживую богиню, ухватил свою человечку за руку и прыгнул на тропу. Оттуда же последовал снова неизвестно куда и черти как. Ветер гнал по небу клочки серых туч, листва с деревьев сыпал дождем, тихий шорох полнил реальность. Ладно, еще дождя из мокрых капель на голову не лилось, иначе было бы совсем тоскливо, потому что лихо дернул Аську в очень характерное местечко с оградами, памятниками, красивыми статуями и небольшими м -м, домиками. Только какие-то они все были кособокие, скученные и странно сложенные не на травке или земле, а на плохо обработанных каменных плитах. ёкарный бабай! Уже привычно выругалась Аська. Местечко попозитивнее ты не мог найти для начала поиска. чем тебя угнетает мастерская удивился лиха в специфике мышления спутницы мастерская тупо переспросила девушка оглядела все вокруг еще разок и запоздало сообразила они оказались вовсе не на кладбище а на задворках мастерской по металлу и камню да ошибочка вышла тогда претензии снимаю и что именно из этого барахла нам надо Опять мне искать на ощупь, то есть на щекотку, или сразу с огнем? Нет. Поищи для начала черные камни. Иного черного материала я поблизости не вижу», — вполне себе рационально предложил первопредок. С чего его вдруг на здравые советы потянуло, Аська даже удивилась на секунду-другую. Обыкновенно лихо все больше прикалывался и создавал проблемы, чем решал их. Может, надоело, наконец, и пожелал не прямо по Крышкиной и косвенно Гале нервы мотать, а встретиться с таки с давно невиденным приятелем? Пожав плечами и больше не споря, Аська отвернулась от Лихаэля и зажмурилась. Почему искать и настраиваться на поиск лучше всего удавалось с закрытыми глазами, девушка не особенно задумывалась. Может, когда... Закрывались глаза, данные природы человеческому организму, открывались иные, стандартные конструкции не предусмотренные. Мысленно пожав плечами, живой детектор попыталась сосредоточиться на ощущении скребущей щекотки, проникающей под кожу не снаружи, а откуда-то изнутри. После пятой попытки получилось. Скорее всего, у Лихаэля получилось бы то же самое и еще быстрее. Но первопредок не собирался мешать Аське исполнять условия ее договора или тем паче исполнять за нее. Может, опять из вредности, но, весьма вероятно, из-за каких-нибудь странных понятий о чести и сделках, которых, к сожалению, была начисто лишена Геаль. «Я под такой крали тоже сдернула. Чего себе жизнь компании вероломной Мымры портить?» — подумалась Аське про незнакомого Шиордина. пропавшего хахаля богини. Хотя сам Лиха ни разу не лапочка, может статься приятель у него подстать, и тогда они все стоят друг друга. Потому еще непонятно, кому повезло, как в той старой песенке. Успокоив совесть, Ася крутанулась на пятках и четко домаршировала до невысокой в половину своего роста скульптуры, очевидно символизирующей собой дерево или куст. во всяком случае. Широкие ланцетовидные листья на изгибающихся, как змеи, каменных ветках в наличии были, и ствол тоже имелся. Вот только вместо плодов неведомый скульптор изваял что-то вроде сжатых в кулак рук. Причем, это Аська отметила с легким удивлением, из кулака выступал кончик большого пальца. Но кто знает, возможно, в этом мире где-то росли именно такие деревья. Не все же земле держать монополию на нелепое название. Помнится, на отдыхе с родителями маленькая Ася никак не могла взять в толк, почему то, что называется фига, вовсе не комбинация из пальцев, а фиолетовая штуковина с розово-белой сладкой мякотью. Приближающиеся сумерки обеспечили парочке гостей тишину и инкогнито. Но они же мешали Асе в деталях разглядеть карликовое каменное дерево-куст. Она ткнула в найденный предмет пальцем и известила. — Это оно, она или он, точнее, не все целиком, а какая-то его часть. Развернуть сможешь? У меня селенок не хватит. Вместо ответа лихо взял и играючи поднял скульптуру, повернул ее другой стороной к спутнице. А скульптурка-то оказалась с подвохом. Кроме серых каменных веток, Комбинацией из пальцев и листьев по центру изделия имелось дупло, из которого выглядывал небольшой, диаметром с крупное яблоко, медальон радикально черного цвета. На нем было выгравировано лицо, вернее, вырезано так, чтобы изображение выступало над плоскостью работы. И вовсе не симпатичная женская мордашка или пухлощокая умильная личика ребенка, а неприятный тип с одутловатым щекастым лицом и носом картошкой. Лихаэль, как глянул на находку, так закатился. Веселился он долго, Аське даже надоело. И вообще, неприятно чувствовать себя исключенно из процесса. Если первопредок над чем-то так усердно ржет, оно, наверное, и в самом деле весело. Вот только... почему-то Покрышкина в упор повода для радости не видела. «И... чего смешного, поделись, может, я тоже посмеюсь», насупилась девушка, подсознательно ожидающая, когда ее начнут пытать для определения направления нового движения. Боль она была готова терпеть ради дела, но желать ее вот уж нет. «Ты не видишь!» Искренне изумился Лихаэль, покосился на Асю, убедился, что действительно не видит и потому не может разделить его веселье, потому прищелкнул пальцами. Отдутловатая харя на черном медальоне пошла волной и вытянулась, в один момент становясь очень узнаваемой. Эти дивно постные черты успела запомнить даже попаданка для которой все эльфы были на один манер похожие, как куклы, пусть и прекрасные. Эльмиавер на всякий случай неуверенно уточнила девушка у первопредка, проверяя единственную рабочую версию. Древнейший расплылся в проказливой ухмылке. Как тут его карикатура оказалась? Миры близки, образы витают, вплетаясь в видение, проникая в умы, Искажения при переходе через границы столь же часты, сколь и случайные образы, проникающие сквозь вуаль завесы. «Понятно, что ничего не понятно», — резюмировала для себя девушка и практично предположила. «Нам ведь только этот черный камешек нужен. Дерево с собой не потащим, тут отковыряем. Или ты так проникся, то хочешь у себя в спальне скульптуру водрузить и любоваться век другой перед сном и с утра». Лихаэль снова закатился, вероятно, представил ситуацию и резко перешел от слов к делу. Ухватился двумя пальцами за чуть выступающий край каменного медальона и потянул. У Аськи бы этакий трюк не вышел, сколько ни тяни и не упирайся на пределе сил, если только со стамеской и клещами. А первопредок играючи вынул камешек из гнезда, покрутил и поднял, чтобы то ли заценить вес, то ли полюбоваться на просвет. Не успел, потому что резко распахнулась узкая дверца того сооружения, которое Аська поначалу приняла за склеп. На пороге появился не призрак или мумия, а красноносый, воинственно настроенный тип в телогрейке и революционной буденовке. Нет, шапка красной звезды не имела, но была кардинально малинового цвета. «Положь, где взял!» Хитник скомандовал вяло, ворочая языком, странный остроглазый тип и клацнул курком ружьишко. Оно более всего напоминало большие пистолеты пиратов из детской книжки Покрышкиной. Аська же стояла столбом и пялилась на острые эльфийские уши, вернее, одно, выглядывающее из нацепленной наспех Буденовки. Пьяные эльфы-старожа сторожа это круче, чем Сковородкин и Ведеркин, Твердо решила девушка. Покласть, где взял, черный камень лихо не спешил. Он вообще явление охранника проигнорировал, увлеченный верчением карикатурного лиха Эльмиавера. Даже Аську подтянул ближе, чтобы тоже полюбовалась. А пьяный страж второй раз предупреждать не стал. Взял да и пальнул. Грохот выстрела разнесся по двору. Пальцы первопредка рефлекторно сжались, дробя медальон в крошку. Пуля все-таки в цель попала, как догадалась Покрышкина, когда увидела несколько мазков красного из пятнавшего пальца первопредка. Его лишь задело, просвистев до барельефа сзади, из которого вышибла крошку. Но этот безумец, вместо того, чтобы возмущаться или шипеть от боли, восторженно воскликнул. — Есть! «Есть след! Моя кровь и энергия шара сплетаются, давая тропинку силы! Не нужно длить ритуала боли! Пойдем!» Прежде чем возмущенный варварской порчей вверенного ему имущества сторож успел перезарядить свое ружье, лихо сцапал человечку и был таков. Вандалы испарились практически безнаказанными. Глубокое моральное потрясение Аси от вида остроухова пьяницы в Буденновке не в счет, так же, как и пара капель бесценной крови первопредка, сыгравшая роль компаса. И реальность, покорная произволу древнейшего, послушно сменилась на тьму, не по-хорошему знакомую, ту самую, полную чьего-то тяжелого дыхания, жара и витающего в воздухе аромата металла, в которое не так давно случайно переместилась Аська. Только теперь сюда добавили освещение. Самый минимум, но и его хватило, чтобы девушка поняла. Тогда ей не привиделось. Резкий ворох искр сыпался из ноздрей гигантского черного дракона. — Ты куда нас затащил? — едва слышным шепотом возмутилась испуганная Аська. «Шеордин!» — вместо ответа на «куда» довольно рассиялся Лихаэль в прямом и переносном смысле этого слова. Его кожа светилась мягким золотым.